«Ну, стачка кончилась. Да, сэр. Давно пора. Занимались бы лучше своим делом. Правильно, как спаржа. Вот хочу вскопать третью грядку, до рабочих рук не найдешь». Сомс вгляделся в лицо садовника, узкая, немного скушенная, на бок. «Что-что?» — сказал он. «Это когда у нас чуть не полтора миллиона безработных, «И что они все делают, толк не пойму», — сказал Садовник. «По большей части ходят по улицам и играют на разных инструментах». «Совершенно верно, сэр. У меня сестра в Лондоне, она тоже говорила». «Я мог бы взять мальчишку, а как ему доверишь работу?» «А почему бы вам самому не заняться?» «Да, чем верно кончится. Только, знаете ли, сад запускать не хотелось бы». И он смущенно повертел в руках совок. «А к чему вам эта штука? Тут сорной травы днем с огнем не сыщешь?» Садовник улыбнулся. «Не поверите, сэр», — сказал он. «Чуть отвернулся, а она уж тут как тут». «Завтра приезжает миссис Монт», — сказал Сомс, — «надо в комнаты цветов получше». «Очень мало их цветет сейчас, сэр. У вас, когда не спросишь, всегда мало. Не поленитесь, так что-нибудь найдете». «Слушаю, сэр», — сказал садовник и пошел прочь. «Куда он пошел?» — подумал Сомс. В жизни не видел такого человека. Впрочем, все они одинаковы. Когда-нибудь, по-видимому, они все же работают. Может быть, рано утром. Разве что уж очень рано. Как бы там ни было, платить им приходится немало. И, заметив, что собака наклонила голову на бок, он сказал гулять. Они вместе пошли через калитку прочь от реки. Птицы пели на разные голоса, не умолкали кукушки. Они дошли до поляны, где на Пасхе, в исключительно ясный день, кто-то устроил пожар. Отсюда была видна река, избивавшаяся среди тополей и ветел. Картина напоминала речной пейзаж Дубеньи, который Сомс видел в ясном собрании одного американца. «Прекрасный, прекрасный пейзаж». лучшее из того, что он знал в этом жанре. Он заметил, как из трубы его кухни поднимается к небу дым и порадовался ему больше, чем радовался бы дыму из любой другой трубы. Он сильно скучал о нем в прошлом году. В эти месяцы почти беспрерывной жары, когда он колесил по всему свету с фляр, переезжая из одного чужого города в другой. Помешался этот Майкл на эмиграции. Как сторонник империи Сомс в теории признавал ее преимущество, но на практике всякое место за пределами Англии казалось ему либо слишком глухим, либо слишком шумным. Англичанин имеет право на дым из своей собственной кухонной трубы. Вот, например, Гангш. какой несуразно громадный по сравнению с этой серебристой, извилистой лентой. Ему понравилось и река Святого Лаврентия, и Гудзон, и Потамак, как он упорно продолжал его называть, но если сравнить, все они вспоминаются как беспорядочное водные пространство. И народ там беспорядочный. Иначе и быть не может в таких больших государствах. Сомс двинулся с поляны вниз через узкую полоску леса, где раздавался возбужденный гомон врачей. Он мало что знал о птичьих повадках. Был не способен отвлечься от самого себя настолько, чтобы серьезно заняться существами, не имеющими к нему прямого отношения. Но он решил, что, скорее всего, тема их шумной сходки — еда. Падает курс червяков, или наблюдается инфляция, они светятся, как французы вокруг своего несчастного франка. Выйдя из леса, он очутился неподалеку от шлюза, у домика сторожа. И тут, среди запаха дыма, ниткой вьющегося из низкой скромной трубы и плеска воды в заводе и переклички дрождов и кукушек, собственнический инстинкт Сомса на время замолк. Он раскрыл складную трость, сел на неё и стал смотреть на зеленую тину, затянувшую стены пустого шлюза.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 Женщины в деревне только и делают, кажется, что вешают на везёвке бельё, а потом опять снимают. Сумс глядел на неё. Ловкие руки, ловкие движения. Ловко сидит на ней, плача из голубого фитца. Лицо, как с картины Боттичелли. Сколько в Англии таких лиц. У неё, конечно, есть поклонник, а может быть,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 Губы у нее были полные, улыбка ее красила. Сомс приподнял шляпу. «Хороший вечер», — сказал он. «Да, сэр». «Отень почтительно». «Куда еще не сошла?» «Да, сэр». «А хорошенькая, хорошенькая девушка!» «Что, если бы он был сторожем при шлюзе?» А фляр дочкой сторожа вешала бы белье на веревку и говорила бы «да, сэр». Что ж, а быть сторожем при за, пожалуй, еще лучшее из занятий, доступное в бедном, следить, как поднимается и спадает вода, жить в этом живописном домике не знать никаких забот, кроме заботы о дочери. И он чуть не спросил у девушки «Вы хорошая дочь?» Возможно ли в наше время такое, чтобы дочь думала сначала о вас, а потом о себе? «Кукушки-то, а?» сказал он глубокомысленно. «Да, сэр». Теперь она снимала с веревки несколько откровенную принадлежность туалета, и солнце опустил глаза, чтобы не смущать девушку. Впрочем, она не выказывала ни малейшего смущения. Но, вероятно, в наше время смутить девушку вообще невозможно. Он встал и сложил трость. Полагаю, погода продержится. О, да, сэр. Всего хорошего. Всего хорошего, сэр. В сопровождении собаки он двинулся к дому. Скромница воды не замутит, но так ли она разговаривает со своим кавалером? А, унизительно быть старым. В такой вечер нужно быть опять молодым, гулять в лесу с такой вот девушкой. И все, что было в нем отфавно, на мгновение навострило уши, облизнулось, и с легким чувством стыда, пожав плечами, свернулось клубочком и затихло. с которым природа не поскупилась наделить свойствами фауна, всегда отличался тем, что старательно замалчивал это обстоятельство. Как и вся его семья, кроме кузена Джорджия и дяди Суизина, он был скрытен в вопросах пола. Форсайты, как правило, не касались этих тем и не любили слушать, когда их касались другие. Заслышав зов пола, они внешне никак этого не показывали ни пуританство а известная присущая им щепетильность запрещала касаться этой темы они сами не знали откуда она у них пообеда в одиночестве он закурил сигару и опять вышел из дому для мая месяца было совсем тепло и это хватало чтобы разглядеть коров в назаррительном лугу Скоро они соберутся на ночлегу той вон колючей изгородить, а вот и лебеди плывут спать на остров, а за ними в серые лебедята — благородные птицы. Река белела. Тьма словно задержалась в ветвях деревьев перед тем, как расплыться по земле и улететь в небо, где только что высохли последние капли заката. Очень тихо и чуть таинственно. Сумерки. Только скворцы все верещат, верещат, вот противные создания Да и как требовать чувство собственного достоинства от существа с таким коротким хвостом? Пролетали ласточки, закусывая на ночь мошками и первыми мотыльками. И тополя были так неподвижны. Словно перешептывались, что сон поднял руку посмотреть, есть ли ветер. Ни дуновенья. И потом сразу ни реющих ласточек, ни скворцов, белесая дымка над рекой, на небе. В доме зажглись огни, близко прогудел ночной жук, пала краса Почувствовал ее. Рада мой. И только он повернул к дому, тьма сгладила деревья, небо, реку. И солнце подумал, уж только бы без этой таинственности, когда она приедет. И не желаю, чтобы меня тревожили. Она и малыш. Могло бы быть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 слушая, не едет ли автомобиль, и напоминал себе, что не надо, не надо тревожиться, ни о чем не надо спрашивать. Она, конечно, опять виделась вчера с этим Джоном, но спрашивать нельзя. Сомас поднялся в картинную галерею, снял с крючка небольшую картину, вот то, которое Флер как-то при нем восхищалась. оставил на Майдарске у нее в спальне. Молодой человек в широком лиловом камзоле с кружевными брыжами играет на тамбурине перед дамой в синем с обнаженной груди. Рядом — ядненок. Прелестная вещица. Пусть заберет ее, когда поедет в город и повесит у себя в гостиной рядом с картинами «Арагонара» и «Шардена». Он подошел к белоснежной кровати, понюхал постельное белье. Должно бы пахнуть сильнее. Эта женщина, миссис Эджер, экономка, забыла положить в США. Он так и знал, что-нибудь да упустят. Он подошел к шкафчику, достал с полки четыре пакетика. привязанных узкими лиловыми лентами, и положил в постель. Потом двинулся в ванную. Понравятся ли ей эти соли последнее открытие аннет Он-то считает, что они слишком похучи. В остальном все как будто в порядке. Мыло, роже и долье. Спуск в исправный Ох, уж эти новые приспособления вечно портятся. Что можно выдумать лучше прежней цепочки? Такие перемены в способах умываться произошли на его глазах. Он, правда, не мог помнить дни когда ванн не было, но отлично помнил, как его отец постоянно повторял «Меня в детстве никогда не мыли в ванне». Первую ванну Я поставил сам, как только завел собственный дом, в 1840 году. Люди смотреть приходили. Говорят, теперь доктора против ванны. Не знаю, не знаю. Дэнс 25 лет, как умер, и доктора с тех пор не раз меняли мнение. верно одну. Ванна. Доставляет людям удовольствие. Так не все ли равно, что говорят доктора? Ведь любят купаться. Они все дети любят. Томс вышел из банной, постоял, посмотрел на цветы, которые принес садовник. Среди них выделялись три ранних розы. Розы были форте, сильной стороной садовника. Или вернее его слабость. Ему больше ни до чего не было дела. Это самое худшее сейчас в людях. Они специализируются до того, как теряют всякое понятие относительности, хоть это, как он слышал, и самая модная теория. Он взял розу и глубоко вдохнул ее запах. Сколько теперь разных сортов? Счет потеряешь. В его молодости их было наперечет. Они теперь забыли. И Сомс даже устал от этой мысли об изменчивости цветов, изобретательности человека. Уж очень много всего на свете. А она все не едет. У этого Рикса. он оставил ей автомобиль, а сам приехал поездом, конечно, лопнула шина.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 «И откуда же явилась «Я уже целый час тебя делал». Данила и пришлось кое-что купить по дороге. «Ох, как здесь, чудесно!» удивına... «Тут все всёど… а, -а, а сказал, что он пустая. Ну, как ты вчера отдохнул, он сошел с последней ступеньки и остекся». Она подставила ему лицо для поцелуя, а глаза ее глядели и ложился губами к ее щеке. Словно ее не уйдет. Она где-то летает. Если вот я так в мягкую ссылку он подумал. Она не думает о том, что она Она молодая,